Это он решил сделать вас нищим. Он хотел, чтобы приданое было возвращено в Испанию, потому что поставил крест на вашем замужестве. Он хотел, чтобы эти деньги хранились в неприкосновенности и были тайно вывезены из Англии. Помолчав для пущей весомости, он мрачно продолжил. «И должен прибавить...» Я не получил приказа позаботиться о вашей безопасности и не получил приказа в тайне вывести вас из Англии. Ваш отец думал только о деньгах, не о вас. Он даже не упомянул вашего имени. Думаю, он смирился с тем, что вы для него потеряны навсегда. Не успел он договорить, как пожалел о своих словах. На лице Каталины отразилось глубокое потрясение. «Как? Он велел вам отослать деньги, оставив меня здесь и ни с чем?» «Я сожалею, инфанта». Она повернулась к нему спиной, ничего не видя, вслепую отошла к окну и оттуда взмахнула рукой. «Уходите!» Эта зима выдалась долгой даже для Англии. И сейчас в апреле трава на заре покрыта изморозью, и по утрам в окно моей опочивальни бьет свет до того белый, что, проснувшись и открыв глаза, я думаю, вернулась зима, ночью опять выпал снег. Воду в кувшине для умывания за ночь схватывает коркой льда, потому что мы не можем себе позволить ночь напролет поддерживать огонь в очаге. Когда я выхожу утром во двор, Мёрзлая трава хрустит под шагами, и холод пронизывает ступни сквозь выношенные подошвы башмаков. Да, лето в Англии, когда оно, наконец, придет, мягкое и приятное. Но я мечтаю о жгучей испанской жаре. Она выжгла бы, выпарила бы моё отчаяние. У меня такое чувство... что все семь лет я, не переставая, зябну, и что, если как-то не согреюсь, то просто умру от холода, размокну, раскисну, и меня смоют струи дождя. Если король впрямь при смерти, как поговаривают при дворе, и принц Гарри вступит на трон и женится на Элеоноре, то тогда... Я попрошу моего отца позволить мне постричься в монахине и уйти в монастырь. В монастыре не может быть хуже, чем здесь, не может быть скуднее, холодней, более одиноко. Но отец, похоже, совсем меня позабыл, так словно я умерла вместе с Артуром. И в самом деле, признаюсь, я каждый день жалею, что этого не произошло. Я дала себе слово никогда не отчаиваться, и холод, угнездившийся в моем сердце, совсем не похож на отчаяние. Похоже, мое твердое, как гранит намерение стать королевой, обратило меня в камень. Я пытаюсь молиться, но не слышу Господа. Он тоже забыл меня, как забыли все остальные. Я потеряла всякое ощущение его присутствия. Я перестала бояться его гнева, перестала радоваться его милостям. Совсем ничего не чувствую. Я больше не думаю, что я его излюбленное дитя, и именно потому мне посылаются испытания. Думаю, он от меня отвернулся. Не знаю почему, но если уж меня забыл мой земной отец... всегда выделявший меня из других своих детей, то от отчего же не поступить так же Отцу Небесному? Лишь две привязанности остались у меня в этом мире — любовь к Артуру и тоска по Испании, по Альгамбре. Я живу так, как живу, только потому, что деваться мне некуда. Год за годом в ту поваю, уповаю, что фортуна повернется лицом, Год за годом принц Гарри становится старше, а помолвка так и остается помолвкой. Каждый год, в середине лета, когда положено выплачивать приданное, от отца ни денег, ни письма, и меня донимает стыд, тянущий, как докучная боль. И двенадцать раз в году в течение семи лет — это уже восемьдесят четыре раза —